— Больше вы ничего не помните? — Ничего. Все это я повторял уже десятки, если не сотни раз. Но командору явно хотелось показать Макхарису, что больше из меня ничего не выжмешь. С улиц теперь уже совсем близко долетел шум манифестации. Крики, свободу искровую, выстрелы. Макхарис вздрогнул, качнул головой. Командор поспешно нажал кнопку. Позади распятия показался телеэкран. Я вспомнил, как несколько недель перед тем мы наблюдали другую манифестацию и расстрелы на проспекте Дель принчипы. Но на сей раз, прежде чем включить экран, командор вытолкал меня за дверь. «Камеру!» — приказал он. Пока меня волокли по витым лестницам, в ушах не стихал гул манифестации. В камере я рухнул на пол, без сил, но гордый собой. Выдержал, не сдался. Неожиданно рука нащупала под рогожей в изголовье газеты. Их была целая пачка. За несколько последних дней. Забившись в угол за дверью, спиной к глазку, я погрузился в чтение. Мне и в голову не могло прийти, что мое возвращение в Америка-Сити повлечет за собой такие последствия, причем не только в столице. Конечно, из путанных по час противоречивых сообщений трудно было составить истинную картину происходящего. Но одно мне стало ясно, совершенно ясно. Непрочное спокойствие, установившееся после первого появления Нергана, рухнуло. И кажется бесповоротно. Джин выбрался из бутылки. Вот пошли силы, развитие которых никто не мог предугадать и проконтролировать. Насколько я мог понять из газет, главные события развернулись после просмотра фильма о Джонни Салот не стал дожидаться вечера. Удрав с пресс-конференции, он тут же пустил его в эфир. Будучи человеком неглупым и хитрым, Джонни после моих разоблачений сообразил, что время Макхариса прошло, и поторопился первым бросить камень в поверженного Кумиро, завоевывая тем самым славу борца против Альбатроса. Сделав свое дело, он исчез, как сквозь землю провалился. Думаю, выжидал, как повернутся события. Голос нефтяника опубликовал проект соглашения с Альбатросом, включая требование к Макхарису добровольно предстать перед Верховным Судом. Все остальные газеты и экстренные выпуски, одни вкратце, другие подробнее, изложили мое выступление. Даже близкая к Макхарису пресса не посмела полностью опровергнуть мои слова и лишь попыталась бросить на них тень, представив меня орудием мстительных индейцев. Зато газета Моралиса откровенно ликовала. Наконец-то Федерации представилась возможность развернуть по-настоящему массовую кампанию против загрязнения окружающей среды. Этому в немалой степени способствовало еще одно обстоятельство. Об этом писали все, без исключения газеты. Конрада Макхарис, обожаемый сын и единственный наследник президента Альбатроса, хрупкий юноша, которого я видел однажды в кабинете на 110 этаже, стал жертвой стайфлита и находится в клинике для аперов на попечение лучших медиков Веспуччи и их зарубежных коллег. Прибыла многочисленная группа специалистов из Штатов, ожидался приезд хирургов из Бразилии, Франции, Англии. За астрономическую сумму из Италии специальным самолетом была доставлена единственная в мире антистайфлитная камера. Но оперировать умирающего никто не решался. Просматривая газеты, я все больше склонялся к мнению, что официальная пресса умышленно сгущает краски описывая состояние юноши в надежде смягчить негодование общественности и направить его по другому руслу. В итоге все эти сложные обстоятельства вызвали взрыв, прорвавший плотину покорности. Огромные скопления народа выливались в стихийные манифестации. Их не останавливали ни слезоточивые гранаты, ни стрельба. Они требовали одного — свободу Искрову под суд Макхариса. День ото дня в шествии принимало участие все больше людей, принадлежащих к разным слоям общества. Раздавались трезвые голоса и в правящей партии об ответственности каждого за свои действия перед законом, о конституционном праве и прочее, прочее. Весьма серьезный признак, видимо, определенные влиятельные круги были уже готовы ради собственного спасения пожертвовать Макхарисом. Однако князь хранил молчание, молчало и правительство, молчала армия. И хотя командор двинул против манифестантов свои испытанные части, его действиям не хватало привычной решительности. Он словно не находил в себе сил справиться с накаленной атмосферой в стране. С каждым днем предприятия «Альбатроса» давали все меньше продукции. Катастрофически падал курс его акций. Видимо, процесс распада зашел слишком далеко так как никто и не пытался вытащить Макариса из трясины, которую он тянул. Руратом и другие могущественные конкуренты равнодушно следили за крахом своего собрата, обеспокоенные лишь тем, чтобы спасти свою собственную шкуру. Но и у них под ногами горела земля. Веспучча пришла в движение, и остановить его было нелегко. Обстановка осложнилась еще сильнее, когда стало известно, что члены союзнического пакта — Давние политические друзья страны встревожены происходящими событиями. В прессе появились недвусмысленные намеки на озабоченность союзников внутренним положением в стране. Кое-кто из них даже рекомендовал Макхарису во имя гуманизма и демократии проявить мужество и предстать перед судебными властями, дабы тем самым доказать свою невиновность. Почуяли ли они, что час Макхариса пробил и посему спешили приблизить этот час, пока не истек срок ультиматума. Как бы то ни было, все от правящей верхушки и самого Макхариса до простого Люда с возрастающим напряжением ожидали, что произойдет по истечении неотвратимых седьмых суток. Надо ли добавлять, что я не был исключением? Тюремная тюремное окно доносились выстрелы, мне они несли свободу или смерть. На шестой день надзиратель Нани вместе с похлебкой принес мне свежие газеты и снова заклинал меня остерегаться командура. Я быстро просмотрел газеты. В глаза бросилась необыкновенная новость. Эдуардо Макхарис обратился к профессору Моралису с просьбой оперировать его сына. Ответа еще не было. Вездесущие журналисты осаждали резиденцию Федерации в надежде узнать намерения профессора. Но Моралис молчал. Я же не сомневался, что он согласится. Да и могло ли быть иначе? Ведь он врач и благородный человек. Еще одна новость. Динамиты росы взорвали комбинат по производству синтетического белка на набережной Боливара. Глава четвертая. Сделка. В тот же вечер меня снова привели в часовню к командуру. И вновь перед распятием я увидел Макхариса. Но как он изменился? Щеки ввалились, нос заострился, и весь он словно истаял. Всем своим обликом он напоминал одного из кошмарных чудовищ, изображенных Гоей в его знаменитых «Капричус». Макхарис прервал молчание. «Искров, я обращаюсь к вам с просьбой. Не как президент Альбатроса, а как человек». Сейчас речь идет не о том, где находится Эль-Темпло или Ясименто, и не о ресурсах доктора Маяпана. Все это меня уже не интересует. Речь идет о жизни моего сына». Голос его звучал глухо, тон показался мне искренним. Я насторожился. Таким я Макхариса прежде не видел. «Свяжитесь с Маяпаном, вы знаете, как его найти». «Попросите продлить срок ультиматума. Я... у меня нет ни времени, ни душевных сил вдуматься в его предложение. Вы, наверное, слышали, Конрада очень болен. Все мои помыслы поглощены его спасением. А в принципе, поверьте, я готов вступить в переговоры о передаче моей собственности «Энерган Компани» и о том, чтобы предстать перед судом, доказать свою невиновность. Но, умоляю, попозже, через неделю-другую... Сейчас я нужен сыну. Изумлению моему не было границ. Кто этот человек, искусный лицедей, одинаково правдиво играющий роли Тартюфа и короля Лира? Или в нем вообще не осталось ничего человеческого, и он не знает глубины своего падения? Его сын на пороге смерти, а он продолжает цепляться за свою собственность, пытается выиграть время в надежде спасти, если не все, то хотя бы часть. Такое не заслуживает ни сострадания, ни пощады. «Почему бы вам не обратиться к ним по радио?» — спросил я. Темпла достаточно приемников, вас услышат и ответят». При этих словах командор вздрогнул и быстро взглянул на меня. В его взгляде почудилось удивление и радость. «Да-да, радость. Я же не мог понять, чем она вызвана. Ведь я не сказал ничего такого, о чем ему не было бы известно». Он давно знал, что в Темпла имеется мощная аппаратура, обеспечивающая доктору Майпану бесперебойную связь со всеми, кто ему нужен. В чем же дело? Мои раздумья прервал Макхарис. «Доктор Майпан не откликнется на мою просьбу. Вас же он послушает. Объясните ему обстановку. Он умный человек, крупный ученый, отец, у него двое сыновей. Он поймет!» Я едва сдержал улыбку. Это чудовище, этот бездушный робот пытался придать своему голосу человеческие интонации. Но сейчас я был уже не пешкой на шахматной доске, а игроком. И потому отважился на важный ход. Сеньор Макхарис, я выполню вашу просьбу, но при одном условии. Говорите, вы освободите мою жену и детей, немедленно отправите к моей матери в Рио-Альто, причем гарантируете, что их никто пальцем не тронет». «Согласен». — поспешно сказал МакХаррис, но вмешался командор. — Ни за что. Они останутся здесь, пока... Он не докончил. Макхарис вскочил и угрожающе вскинул левую руку. Лик его был страшен, таким он запомнился мне в Кампо-Верде, когда вонзил нож в грудь Евы. — Молчать! — гаркнул он. — Ни слова! Командор медленно поднялся. Я почти явственно ощущал, что тело его напряглось для схватки. Казалось, еще мгновение... И он бросится на Макхариса, схватит его за хилую шею и прикончит на месте. Их взгляды скрестились. Секунду, показавшуюся мне вечностью, они стояли друг против друга, и в их глазах читалась неприкрытая взаимная ненависть. Первым отвел взгляд командор. По его губам скользнула ироническая улыбка, и он тяжело опустился на стул. «Рано или поздно эти хозяева-веспучии перегрызут друг другу глотку», — подумал я. Но пока командор включил интерфон, и сухо распорядился. — Немедленно отпустить жену Искрова и детей. Доставьте их в рио -Альто. Я с облегчением перевел дух. Это была победа. Огромнейшая победа. И тогда я сделал еще один ход. Я хочу их видеть. Командор демонстративным жестом широко распахнул готическое окно, выходившее во внутренний двор. Комната сразу наполнилась смрадным смогом. Я выглянул во двор и увидел, как Клара и мальчики в сопровождении человека в штатском подходят к большому черному автомобилю. В густом тумане они были похожи на привидения. Сердце у меня бешено застучало. Я хотел окликнуть их, помахать рукой на прощание, но они уже сели в машину, которая тут же тронулась с места и выскочила за ворота. Командор захлопнул окно. Выждав некоторое время, чтобы дать возможность автомобилю отъехать подальше, Я подошел к радиофону и набрал номер 777722. Молчание. Я повторил попытку. Снова молчание. Я обернулся. Они не всегда отвечают, опасаются, что их засекут. «Ясно, ясно», — буркнул командур «Так я и думал». «Через час позвоните снова», — распорядился Макхарис, вновь став всемогущим хозяином Альбатроса. «Будете звонить каждый час, если понадобится ночью». «Пока не свяжетесь с ними. Слышишь, Санта?» «Слышу», — глухо оборонил командур. В камере я снова нашел охапку свежих газет. Мне бросилось в глаза пространное сообщение. Когда же я с ним ознакомился, то долго не мог прийти в себя от удивления. Новый поворот событий при всей своей логичности был, тем не менее, неожиданным и для моих осторожных друзей из Эль-Темпла, а уж они-то умели предвидеть чуть ли не все ходы противника». Как следовало из газет, профессор Луис Моралес готов помочь Конраду Макхарису при условии, что журналист Теодора Искров будет выпущен из заключения и направлен в Аль-Темпло для дополнительных переговоров. Кто бы мог ожидать столь решительных действий от этого идеалиста чистой воды, приверженца мирных переговоров, уповающего только на разум и сердца людей? Назиратель Нани, войдя в камеру, заметил мое радостное состояние. — Поздравляю, сеньор Искров, — сказал он. — Скоро будете на свободе. С этими словами он положил на Рогожу плиточку синтетического шоколада. Высшее проявление симпатии с его стороны, но, думаю, также и напоминание об обещанной помощи. Однако наступил вечер, а я все еще сидел в тюрьме. Не выпустили меня и на следующий день. Более того, Нани перестал носить газеты и вообще хранил гробовое молчание. И уж, конечно, шоколадом больше не угощал. Неужели моим надеждам не суждено сбыться? Между тем, меня регулярно, через каждый час, выводили из камеры, чтобы я вызывал нужный номер. Эль Темпла не отвечал. Не отвечал потому, я мог бы в этом поклясться, что Агвила и его люди находились наверху, готовясь к последнему удару. Восьмой день, первый после того, как истек срок ультиматума, начался необычно. Звонок, будивший арестантов в пять утра, на сей раз не зазвонил. Не слышно было скрежета замков, окриков надзирателей, топота деревянных подошв и коротких команд, которыми сопровождалась смена караула. Кругом царила тишина, словно замок ночью неожиданно обезлюдил, и в нем никого, кроме меня, не осталось. Тихо было и в городе. Неумолимый шум последних семи дней затих ровно в полночь, словно в ту минуту, когда срок ультиматума истек. Многочисленные манифестанты в ожидании дальнейших событий попрятались по домам. И вдруг тишину прорезал многоголосый рев. Он летел отовсюду. Я различал вой заводских сирен, гудки, кораблей и клаксонов автомобилей, свистки локомотивов. К ним присоединился колокольный звон. Часам к восьми утра, точнее не скажу, так как в этой оглушительной какофонии потерял всякое представление о времени. Город пришел в движение. Зарокотали тысячи моторов. Казалось, весь транспорт столицы выехал на улицы. Воздух наполнился людским гомоном, вскоре со всех сторон послышались крики в перемешку с пулеметными очередями и взрывами гранат. Я напряженно вслушивался, пытаясь понять, что же происходит за стенами конкисты. Восстание, налет динамитеросов, торжение союзников, война. В полудню, когда я уже потерял надежду узнать о происходящем, в камеру вбежал Нанни. Его бледное усталое лицо осунулось после бессонной ночи. «Что происходит в городе?» Нетерпеливо спросил я. «Энерган!» Глухо ответил он, отводя взгляд, и уже на пороге добавил. «Корабли союзников у наших берегов!» Я знала об обязательствах членов пакта в случае необходимости оказывать помощь терпящей бедствия державе. Неужели князь обратился к союзникам с просьбой о защите? Или же они сами решили, что настало время послать военные корабли, чтобы укротить народ Веспучи? Мог ли я оставаться безучастным, когда решалась судьба моего народа? Я заметался по камере, молотил кулаками в дверь, кричал, что было сил. Тщетно. Надзиратели, да и все остальные в конкисте, вероятно, помышляли только об одном — как бы спасти собственную шкуру. Когда, совершенно обессиленный, разбив в кровь руки, я рухнул на пол, дверь камеры заскрипела, и на пороге выросли фигуры Макхариса, Командора и профессора Моралеса. У всех троих был торжественно мрачный вид, как у вестников предстоящей казни. Искров, выходите! Без всяких объяснений приказал командур. Я с трудом поднялся и вышел из камеры, босиком на распухших ногах, лицо в ссадинах, кровоподтеках. И все-таки я шел, превозмогая боль. Присутствие моралиса вдохнуло в меня силы. Я был уверен, что ведут меня не на казнь. Мы вышли во двор, где нас ждал огромный черный автомобиль. Впереди рядом с шофером сидели двое в штатском, но с автоматами. Мы разместились на заднем сиденье. Пахнуло хвоей. Я жадно втянул в себя свежий воздух. Машина тут же рванулась с места. Не успели мы выехать за ворота, как навстречу устремились толпы людей. Казалось, все население города высыпало на улицу. Люди метались из стороны в сторону, кричали, размахивали палками, тростями, охотничьими ружьями. И все держали над головой коробки. Я сразу узнал. Это были коробки с энерганом. Машина промчалась мимо индикатора Стайфли, я успел заметить цифру 85, и нырнула в узкие, закрытые для транспорта аллеи. Здесь было спокойнее. Мы направлялись к северным пригородам Америка-Сити. Мне довелось раза два побывать в этих местах, когда еще слыл известным журналистам. В нарядные, комфортабельные кварталы можно попасть лишь по специальным разрешениям. Они отделены от города массивными стенами с колючей проволокой, по которой, во всяком случае так говорили, пропущен ток. В ворот стоит стража с высоких башен, округа просматривается телеобъективами. В тот день, когда мы прибыли, охрану несли вооруженные армейские части, и даже командору приходилось чуть ли не каждые сто метров предъявлять особый пропуск. Бронированные ворота распахнулись перед нами, и машина по аллее подъехала к зданию из стекла и алюминия. Мы вышли и поднялись по белой мраморной лестнице. У подъезда нас встретил человек в белом халате. На медной табличке сбоку здания виднелась скромная надпись «Клиника номер один». Это и была прославленная спецбольница для аперов. Расположенная в зеленом массиве, она оборудована новейшей медицинской аппаратурой и обслуживается лучшими врачами страны. В ее распоряжении все лекарства, какие известны в мире, но доступ сюда имеют только аперы и члены их семей и то лишь для лечения стайфлита. Что касается других заболеваний, то правящая верхушка Веспучи располагает достаточным количеством лечебных заведений, столь же недоступных для простых смертных. «Добро пожаловать, профессор!» Обращаясь к Моралесу, сказал человек в белом халате. «Рад видеть вас здесь!» «Не будем терять времени, доктор Торре!» Непривычно резко оборвал его Моралес. «Где больной?» «Прошу, следуйте за мной!» Мы прошли вперед. Командор сделал было попытку меня остановить, но профессор Моралес метнул в него возмущенный взгляд. В ответ полковник усмехнулся, и я пошел вместе со всеми. Нас ввели в большой мраморный зал, размерами похожий скорее на храм, чем на больничное помещение. Только вместо алтаря в центре зала на мраморном постаменте стояла прозрачная камера. В ней лежал Конрада Макхарис. Он был обнажен, тонкое юношеское тело напоминало мумию бледно-желтая, подвижная. Вдоль стен тянулись приборы с мерцающими экранами, самописцы вычерчивали замысловатые кривые, мигание красных лампочек повторяло биение пульса. Профессор Моралес долго наблюдал за больным через стекло, потом перешел к приборам, внимательно глядя на записи. Доктор Этторе шепотом давал ему объяснение, профессор кивал головой и под конец обернулся к Макхарису. «Не скрою, состояние больного тяжелое». «В благополучном исходе операции у меня уверенности нет, но попытаюсь сделать, что смогу. А этот человек может ехать». Под этим человеком он явно подразумевал меня. Мне он не сказал ни слова, ни здесь, ни по пути в клинику, только окинул меня взглядом печальных глаз, и это было красноречивее всяких слов. «Доктор Торе провел меня в свой кабинет». Там они обработали лицо, залепили ссадины пластырем, прополоскали десны какой-то жидкостью, чтобы укрепить зубы, расшатанные кулаками командора, смазали ступни ног и руки обезболивающей мазью, и в заключение впрыснули двойную дозу форсалина, которая чудодейственным образом влила в меня новые силы. А после всех этих манипуляций дали чистую одежду и документы. У подъезда меня ждала черная машина, рядом стоял Макхарис. «Сожалею искров, что не могу проводить вас на аэродром. Вы сами видите, что удерживает меня здесь. Счастливого пути! С нетерпением буду ждать вашего возвращения!» Он шагнул ко мне и еле слышно добавил. «Пусть Доминго простит меня, если сможет. Я... я был тогда слишком молод, слишком горяч, не отдавал себе отчета в том, что делал. Забудем прошлое, мертвых все равно не воскресить. А разве вы не передадите со мной договоры, сеньор Макхарис?" удивился я. «Зачем он вам?» «Чтобы доктор Майпан подписал его?» Он отрицательно мотнул головой. И так человек ничего не понял, не дал себе труда понять. Мне не оставалось ничего иного, как сесть внутрь. Оба сопровождающих были уже там, и командор тоже. Черный лимузин своим рванулся к распахнутым воротам. Командор до отказа завинтил стекло, отгораживающее салон от водителя и по обыкновению Безобиняков обратился ко мне. «Искров, через полчаса вы вылетаете в Тупаку. Вам предстоит установить контакт с паном. Вряд ли я его найду там». «Явится. У него там целая армия агентов среди местных индейцев. Они моментально известят его о вашем приезде. А кроме того, мы об этом объявим по радио. Конечно, не сейчас, и когда вы доберетесь до Тиера Криента, к Боско Эль Камино». «А что же я должен передать Мэйпану на сей раз?» «Что сочтете нужным и в той форме, в какой сочтете нужным. Важно одно, чтобы он отказался от своей новой акции». «Ну, я не знаю, о чем идет речь». Он сунул мне в руки портфель. «Тут достаточно материалов. Ознакомитесь в дороге. Здесь же лежит мощный приемник. Это позволит нам быть в курсе происходящего». Теперь, когда корабли союзников находятся у наших берегов, мы, патриоты Веспуччи, независимо от цвета кожи, политических убеждений и социального положения, не вправе заниматься междуусобицами. Конечно, мы не отказываемся от своих обязательств перед пактом, но союзники могут воспользоваться ситуацией и прибрать к рукам страну, завладеть всеми нашими богатствами. Впрочем, полагаю, что паны уразумел эту простейшую истину – А потому он согласится прекратить хотя бы на время наступление на Макхариса. Сейчас это фактически льет воду на мельницу иностранцев. Вы же сами видите, даже профессор Моралис, человек высокопринципиальный, пошел с нами на мировую. Пусть только корабли уйдут из наших вод, а уж мы сумеем найти выход из разногласий. Ведь мы же прежде всего братья. Он покашлял в свой могучий кулак. Как вы полагаете? Вряд ли мое мнение может что-то значить. Ошибаетесь искры, ошибаетесь. Это зависит от того, как настойчиво вы будете искать пути к сердцу моей пана. Что случилось с командуром? Он стал красноречив. Хотел бы я знать, что крылось за его громкими фразами. Как вы думаете, мои пан согласится? Спросил он. Не знаю. Сумеете убедить его? и вы станете национальным героем, спасителем Веспуччи. Как мне хотелось ему верить. Глава пятая. Дук Касиди. В самолете не оставалось ни одного свободного места. Люди спешили убраться подальше из столицы, где с часу на час ожидалась высадка морской пехоты союзников. В отличие от прошлого рейса, сейчас неуклюжий Дуглас вез одних белых. Летели целыми семьями, беззаботные ребятишки бегали по проходу, играя в динамитеросов и полицейских. Я занял одиночное кресло в последнем ряду и, убедившись, что в салоне нет Боска Эль Камина, вынул из портфеля документы. Среди них были бюллетени Central Brain, полицейские донесения информации секретных служб, донесения наблюдателей службы безопасности. Времени у меня было достаточно, я решил подробнее ознакомиться с событиями, которые происходили в стране, пока я находился в Конкисте. А чтобы не пропустить того, что происходило сейчас, приложил к уху транзистор, который командор предусмотрительно положил в портфель. И вот так, одновременно читая и слушая, я вошел в курс потрясений, которые рушили основы страны, носящей славное имя Америка Веспуччи». Еще до того, как меня посадили в самолет, я знал, что профессор Моралес согласился оперировать наследника Маккариса при условии, что меня выпустят из заключения и отправят в Эль-Темплу. Об этой договоренности я прочитал в газетах, находясь в Конкисте, но я не знал другого. Последнюю минуту Маккарис дал понять, что не склонен пока отпускать меня. Он явно надеялся, что в немногие часы, оставшиеся до истечения ультиматума, ему удастся обнаружить и обезвредить Эль-Темплу. Вот что произошло далее. По необходимости излагаю события вкратце. За день до указанного в ультиматуме срока командор бросает в Теоктан три дивизии. Кратели разрушают дома, обшаривают подвалы, отводят воду минеральных источников, взрывают развалины и Ичена — помнится, там я оставлял свой джип — расстреливают и вешают индейцев, подозреваемых в связи с Маепаном. Одновременно с этой акцией из столицы в Камповерде перебрасываются армейские части — И там в разыгрывается с удвоенной силой. Взрывают нефтяные вышки, в поисках подземных пещер пробивают зондами глубокие ямы, проникают в заброшенные соляные шахты. Самолеты-разведчики рыщут над джунглями, радиолокаторы прощупывают пространство между скалистым массивом и Эль-Вулканом. А затем в Камповерде пребывает сам Макхарис и лично осматривает развалины домов. С риском для жизни забираются даже в подземные карьеры, где некогда талтеки добывали строительный камень. На исходе шестого дня члены пакта обращаются к князю с призывом положить конец бессмысленным беспорядкам. На седьмой день манифестации и забастовки в стране достигают апогея. Почти совсем прекратилась добыча нефти и каменного угля, производство синтетических пищевых продуктов опускается ниже допустимого минимума. В порту стоят на приколе огромные флотилии танкеров. Акции нефтяных компаний продолжают падать. «Динамитеросы» взрывают две радиостанции, редакцию газеты, совершают покушение на главного прокурора Америка-Сити и председателя профсоюза моряков. «Эль-Капитан» и «Рыжая Хельга» требуют ухода Макхариса со сцены. «Эль-Темпло» молчит, хотя все ждут, как «Маяпан» отнесется к происходящим событиям. Между тем Макхарис развивает бешеную деятельность, продолжая поиски в Кампо-Верде. Недаемый двумя чувствами, тревогой за судьбу сына и собственной алчностью, он не обращает внимания ни на предостережение союзников, ни на акции динамитаросов, ни на робкие увещевания князя. Полночь князь получает другой ультиматум, на сей раз от союзников. Если в Веспучии не будет восстановлен порядок, и Макхарис не подчинится требованиям Эль-Темпло, страны пакта, руководствуясь интересами демократии и свободы, будут вынуждены вмешаться». А уже на утро, в тот самый день, когда я вылетел в Тиоктан, ухода в залив Америка-Сити, стали на якоре военные корабли. Жители в панике бросились из города. На легковых машинах и в автобусах, на мотоциклах, поездах и самолетах, пробиваясь сквозь плотный смог, миллионы горожан устремились вглубь страны, в захолустные городки и деревни, в пустыню и горы. И вот тут Эль-Темпло нанес свой удар. В восемь утра, когда по дорогам, нескончаемым, потоком шли машины, люди вдруг увидели на автострадах знакомые коробки — энерган. Мгновенно образовались огромные пробки, справиться с ними дорожная полиция оказалась бессильной. Упаковки с зеленоватыми зернами были обнаружены на вокзалах, автобусных станциях, на аэродромах, в гаражах. В считанные часы вся страна была усыпана энерганом. Вспыхнули беспорядки на транспорте, сотни тысяч людей, не сумевших выехать из города в панике, метались по улицам. По приказу командора на важнейших перекрестках установлены пропускные пункты. Всех подозреваемых в распространении энергана велено расстреливать на месте. Но в пригородах и в центре городов, во дворах, на площадках и улицах неисповедимыми путями появлялись коробки, ящики, сумки, бутылки, банки, мешки, наполненные зернами энергана. Новое столкновение с полицией, новые убитые и раненые. «Энерган» находит в вагонах подземки, на заводских складах, возле электростанций и вверх дерзости, в порту возле цистерн с бензином. Полдень с самолета на землю посыпали сотни коробок с эмблемой белого орла. Поистине манна небесная. Где только не обнаруживались упаковки с «Энерганом», в кинозалах и барах, ресторанах и магазинах, Всюду их появление ознаменовывалось беспорядком, полицейские участки были забиты задержанными, судебные органы отказывались возбуждать дела против арестованных. Однако и в такой неразберихе не обошлось без любителей злых шуток. То тут, то там они разбрасывали под видом энергана коробки и банки с песком. В непроглядном стаифле это было нетрудно. Стоило только крикнуть «Энерган», и люди, где бы они ни находились, сломя голову, бросались к находкам. Уже никто с уверенностью не мог сказать, в какой коробке зерна энергана, а в какой обыкновенная крупа или песок. Разъяренные толпы врывались на склады и в магазины, вспарывали мешки, разбивали бочки и банки, высыпали их содержимое на тротуары, и асфальт покрывался синтетической мукой, зернами эрзац кофе, синтетического риса и кукурузы. Энерган вызвал массовую истерию, общенациональный психоз более сильный, чем страх перед полицией, армией и союзниками. Мало того, он перерастал в своего рода символ, объединивший силы народного сопротивления, против Командора, против Макхариса, против союзников. Он был надеждой. В ту минуту, когда Стюардесса объявила, что мы летим на высоте 10 тысяч метров и находимся на полпути в тупаку, по радио было передано сообщение о крахе Макхариса. Акции Альбатроса полностью обесценились. Вслед за «Альбатросом» неудержимо катились в пропасть ценные бумаги и прочих компаний по добыче и переработке нефти, угля, газа, атомного горючего. Биржа лихорадила. Да, Агвилла стрелял врагу прямо в сердце. Я не отрывался от транзистора. Столичный комментатор впервые обронил слова «военный переворот». «В военных кругах», — сказал он, — «обсуждается возможность вмешательства с целью предотвратить крах государственной структуры». Кого именно он имел в виду? Какая связь у них с союзниками, с князем? Поддерживает ли их командор? Осталось неясным. Я был настолько погружен в размышления, что не сразу увидел Дуга Касиди. Он неожиданно поднялся в проходе впереди меня, низенький, кругленький, с неизменным галстуком-бабочкой. Одной рукой он сжимал гранату и размахивал ею над головой, в другой был пистолет. «Руки вверх!» — крикнул он. Не помня себя, я вскочил и бросился к нему — Собрав все силы, я в животной ярости схватил его за горло. У Касиди глаза вылезали из орбит, из посиневших младенческо-пухлых губ вырвался хрип. Закричали женщины и дети. Пол самолета уходил у меня из-под ног, но я не отпускал мертвой хватки. И вдруг передо мной возникло видение. Красавица с золотым мундштуком в ослепительно-белых зубах. Она сочувственно качала мне головой с шапкой великолепных рыжих волос, и улыбалась улыбкой тигрицы. Но в тот миг, когда я понял, что это не видение, а женщина во плоти, она замахнулась внушительных размеров револьвером и ударила меня по голове. Уже теряя сознание, я понял, кто это. Рыжая Хельга. Глава шестая. Динамитеросы. Когда я очнулся, моторы снова монотонно урчали, Самолет, как ни в чем не бывало, продолжал полет, а я лежал на одном из кресел возле кабины пилота. Руки закованы, со лба струилась кровь. Рядом сидел дуг касиди, он тяжело дышал, то и дело вытирал платком покрасневшую шею и изо всех сил старался делать вид, будто ничего не произошло. А напротив стояла рыжая Хельга. В руке она по-прежнему держала револьвер не расставаясь с золотым мундштуком, властным тоном держала речь. «После чего вы будете доставлены в тупаку», — говорила она пассажирам. «Где расскажете о том, что рыжая Хельга беззащитных людей не трогает? От вас я прошу лишь спокойствия и терпения. Детей сейчас накормят, больным будет оказана помощь. Есть среди присутствующих врач? Есть? Подойдите». Врачом оказался пожилой мужчина в очках, с трудом унимавший дрожь в руках. Надо полагать, он впервые столкнулся с террористами лицом к лицу. Как бы то ни было, он все же сумел промыть рану у меня на голове и наложить повязку. А дугу Касиди протянул таблетку форсолина. Видимо, схватка со мной основательно потрепала нервишки этого толстяка. Рыжая Хельга молча наблюдала за нами, не выпуская из поля зрения салон. Когда врач отошел, она наклонилась к дугу Касиди. Ну как, братец? «Порядок, сестричка! Хотя брат Дикенсон вполне мог меня прикончить, но и силен. «Тогда поднимайся и займи свое место!» Дуг, понимающе кивнул, выхватил из подмышки пистолет и поменялся с Хельгой местами. Она подсела ко мне. «Больно?» — в ее голосе звучали и сочувствие, и насмешка. Я пожал плечами всеми силами, стараясь напустить на себя равнодушный вид, что было нелегко рядом с этой необыкновенной женщиной. «Не первый раз!» ответил я. «Конкиста?» — опять тот же тон. «Да?» «Да, конечно. Но зачем вы выскочили?» Кельга улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами, по-прежнему сжимавшими золотой мундштук. «Мы ведь могли прикончить вас, а заодно и всех остальных. Между тем мы не желаем вам зла. Наоборот. В нее было глубокое, чуть хрипловатое контральта, удивительным образом находившая отклик в моей душе». Да и вся она была словно создана для того, чтобы привлекать мужчин и пробуждать в них мужское начало. Прежде я не раз видел фотографии Рыжей Хельги, а когда после ареста ее обменяли на военного министра, видел по телевидению. Но никакое изображение не в состоянии передать обаяние, которое излучала эта женщина. Я бы не назвал ее красоту классической. Крупная статная фигура, высокий пышный бюст, но талия по девичьей тонкая – подчеркнутая кожным поясом и длинной до пят юбки. Движения мягкие, женственные, вместе с тем решительные и сильные. Она напоминала тигрицу. Чуть великоватая голова, высокий лоб, полные чувственные губы и огненно-рыжие волосы до плеч. Таков облик женщины, которую все в Веспучии знали под именем «Рыжая Хельга». Настоящего ее имени никто не знает. Как никто не знает, из какой она семьи, откуда явилась, кто по профессии. Впервые я услыхал о ней два года назад, когда она со своей небольшой террористической группой влилась в отряд динамитеросов и стала правой рукой эль-капитана. До той поры отряд динамитеросов насчитывал всего человек тридцать, и они больше шумели, чем действовали. Хельга ужесточила дисциплину, привлекла и обучила новых людей, внушила им новые цели и в несколько месяцев превратилась в грозу Веспуччи, перед которой оказалась бессильная служба безопасности». Суть ее идеологии понять нелегко. Кельга непрерывно металась от крайне левых взглядов к крайне правым и без видимой логики пускала на воздух то предприятие Маккариса, то конторы профсоюзов, уничтожала и дипломатов с острова и офицеров Виспучийской полиции, причем все это во имя справедливости. Ее лозунгом были борьба с лицемерием, установление власти слабых над сильными, уничтожение плутократии, свобода для народа. А презирали ее, но пытались прибрать к рукам. Левые ее не любили, но побаивались и лишь слегка журили. Молоденькие девушки, подражая Хельге, красили волосы в рыжий цвет, юнцы носили в медальонах ее фотографию. Смелая до дерзкости, она самолично принимала участие в прямых вооруженных акциях, не расставаясь с огромным револьвером и с мундштуком в зубах. Воплощение вызывающей хищной и непокорной красоты». Сейчас она сидела возле меня, улыбаясь огромными зелеными глазищами, и говорила своим грудным, хрипловатым контр-альто. «Уж вы-то не должны нас бояться. Мы ваши друзья». От нее дурманище пахло духами. Наверняка не теми, что изготавливаются из отходов нефти и столь усердно рекламируется мадам Эрмозой по телевидению. «Чьи друзья?» — спросил я, стараясь хоть этим вопросом стряхнуть с себя ее чары. «Эль Темпло». Ответила она, как нечто само собой разумеющееся. Положила револьвер на колени и, сунув мундштук сигарету, закурила. Сигарета у нее тоже была явно не синтетическая и выпускала благоуханный голубой дымок. — У нас с вами общие цели и общий враг, хотя методы борьбы разные. Мы предпочитаем прямые средства. Она улыбнулась. — Более шумные. Впрочем, ваши действия в последнее время тоже приносят неплохие плоды. — Сеньора Хельга... «Называйте меня сестрой». «Брать, сестра, До да чего же по-христиански звучат обращения среди этих людей, признающих только один язык — грохот динамита?» «Смею вас заверить, что я вовсе не принадлежу к людям Эль-Темплу». «Может, вы случайно принадлежите к людям Конкисты?» Кельга отбросила кокетливый тон и прищурила глаза. «Ничего. И этот вопрос выясним до конца». «Как жаль, что в ту минуту я не придал значения ее словам». «Она продолжала». «Теперь, когда вы удостоверились, что мы не желаем вам зла, разрешите...» И своими длинными сильными пальцами сняла с меня наручники. «Минут через десять мы приземлимся. Я отвезу вас в наш лагерь и познакомлю с эль-капитаном. Надеюсь, там вы поймете, почему нам пришлось пригласить вас к себе таким не совсем приятным образом». Она взглянула на меня, встала, статная, зеленоглазая, с копной волос, и вошла в кабину к пилоту. Самолет пошел на снижение, внизу еще скрываемые облаками проступили острые вершины гор. Они напоминали крепостные башни, ограждавшие глубокие затянутые тенями ущелья. Наш Дуглас едва не задел крыльями склоны узкого дефиле, перерезанного прямой как стрела дорогой, которая постепенно расширяясь превратилась в бетонированную посадочную полосу. Легкий толчок, и мы коснулись земли, колеса зашуршали по бетону. Самолет замер. Из кабины пилота вышла Хельга, за ней человек с автоматом в руке и гранатами у пояса. Перед выходом она сделала головой знак дугу Кассиди. Тот обвел взглядом салон, шагнул вперед и стоя у двери крикнул: "Вся в порядке, ребята. Простите за вынужденную посадку. До скорой встречи. Привет!" Едва мы спрыгнули на землю, как самолет помчался по взлетной полосе, взмыл воздух и исчез за скалистыми хребтами. Внизу осталось четверо: Дук Касиди, Динамиторос с гранатами у пояса, рыжая Хельга и я. Забычно взглянув на ручные часы, Хельга перевела взгляд на ущелье. Дук ухмылкой обратился ко мне: "Ну, брат Дикинсон, в тот раз вы ускользнули у меня из-под носа, но, как видите, я вас все-таки отыскал. Не удели вы тогда в тупаку, избавили бы себя от многих неприятностей, в том числе и от обработки в Конкисте." Он вынул из заднего кармана знакомую мне плоскую флягу, отвинтил колпачок и сделал несколько глотков. Протянул мне. «Хлебните по случаю приезда в наше братство!» «Брат Касиди, предостерегающе произнесла рыжая Хельга. «Сколько раз повторять, пить только после работы!» Дуг шутовски вздохнул. «Видите, брат Диккенсон, каково приходится бедному мужчине, когда им командует женщина, даже такая красивая, как Хельга!» Однако убрал флягу в карман. С запада приближался вертолет. Дуг замахал руками. Вертолет сделав круг, сел в тучах пыли. На сей раз меня не стали усыплять, видно, не было нужды. Я первый залез в кабину, остальные за мной. Где мы находимся и куда летим, я не имел представления. Внизу темнели скалы, овраги, пустынные котловины. Ни деревьев, ни рек, ни озер. Вертолет был военный, вместительный. Наверняка похищенный динамитеросами в один из дерзких налётов — на военной И вот уверенно вел его среди беспорядочного нагромождения гор. Примерно через час мы пошли на снижение и вскоре сели на маленькую каменистую, отлично укрытую в скалах площадку. Вертолету тут же подъехал тягач, отбуксировавший его в сторону. Скорее всего, в какой-нибудь хорошо замаскированный анга. Динамиты «Росы» явно располагали удобными базами, современной техникой и оружием. Меня повели вперед по глубокому оврагу. Продираться приходилось сквозь заросли низкорослых кактусов. Возглавлял шествие динамитороз с гранатами, за ним следовала рыжая Хельга, за ней я. Последним плелся дуг Касиди. Дорога давалась ему нелегко, он пыхтел, отдувался и что-то бручал себе под нос. Я видел перед собой ладную фигуру Хельги, развивающиеся по ветру рыжие волосы и не без горечи думал о том, что судьба на сей раз щедро одарила меня материалом. И если выскочу из очередной передряги целым и невредимым, то репортаж об энергании приобретет несколько сентиментальную тональность. Откуда-то сбоку выскочил человек с несколькими гранатами за поясом. Видимо, гранаты были здесь своего рода визитной карточкой. Видев Хельгу, он приветливо взмахнул рукой и пропустил нас. Я оказался в лагере динамитеросов. Глава 7. «Эль капитан». В лагере стояли самые обычные солдатские палатки, сливающиеся с окружающим ландшафтом. Людей не было видно, только часовые прохаживались вокруг. Издалека эхо доносило человеческие голоса, короткие автоматные очереди, грохот взрывов. Может, это покажется странным, но предстоящая встреча с легендарным командиром динамитеросов не вызывала во мне никакого волнения. Должно быть, притупилось восприятие. За последнее время на мою нервную систему намолилось столько всего, что теперь она не реагировала даже на то, о чем профессиональный журналист может только мечтать. Я имею в виду впечатление, которым предстояло увенчать мои фантастические приключения, именуемые «Энерганом-22». Я перебирал в памяти все, что знал об «Эль-Капитане». Жил-был на свете Вольф Домяни, молодой проповедник квакерской секты. Закончив факультет социологии в столичном университете – Он вскоре становится профессором этого учебного заведения и ученым, популярным в кругах веспучийской интеллигенции. Его перво принадлежат три нашумевшие книги «Философия насилия», «Путь к власти», «Разум и террор». Вокруг него группируются молодые приверженцы, в основном сынки и дочки аперов. И без их активного участия университет превращается в гнездо смуты. Сами смутьяны называют себя «волками» по имени «лидера», Как известно, «вольф» в переводе с немецкого означает «волк». Их учение смесь пуританства, анархизма и современного псевдомарксизма. Когда их поведение переполнило чашу терпения властей, за решетку были посажены профессор Домяни и несколько ближайших его последователей. В один прекрасный день оставшиеся на свободе волки совершили налет на тюрьму, перебили охрану и освободили всех заключенных, в том числе уголовников а само тюремное здание взорвали с помощью динамита. После этого в столице воцарилось спокойствие. Однако полгода спустя волки во главе с Вольфом Домяни взорвали полицейский участок и на развалинах оставили манифест, подписанный эль-капитаном, вождем динамитеросов. В манифесте полным угроз по адресу апперов содержался дерзкий призыв к их свержению. «Взрыв полицейского участка — только первая ласточка». Один за другим последовали взрывы банков, штаб-квартир политических партий. Динамитеросы не щадили ни церкви, ни клубы аперов, ни профсоюзные центры. И хотя особых политических выгод это им не принесло, зато Эль-Капитан стяжал славу непобедимого. Упрочению легенды помог взрыв в Национальном банке. Динамит взорвался буквально у ног главаря динамитаросов. Его истекающего кровью едва успели унести их к ожидающей на улице машине. Все недруги вздохнули с облегчением, полагая, что он не выживет. Но три месяца спустя он снова возглавил очередную террористическую операцию. На костылях. Тогда-то к нему присоединилась рыжая Хельга, практически взявшая на себя руководство отрядом. «И вот я в руках динамитеросов, тому же как человек Эль-Темплу. Чего они потребуют от меня, значит, от мои панов. Я отлично помнил декларацию, с какой выступил Эль-Капитан в тот роковой день, когда в Америка-Сити появился Энерган. Динамиторосы не имеют ни малейшего отношения к этому низкопробному спектаклю. Мы клеймим торгашей за их попытку использовать наше честное имя. Если они впредь намерены вводить народ в заблуждение, пусть пеняют на себя. А теперь в самолете рыжая Хельга назвала меня и обитателей Эль-Темпло «друзьями». И утверждала, что у нас общие цели и общий враг, хотя методы борьбы разные. Все это очень подозрительно, и я понял, что мне следует взвешивать каждое слово и зорко следить за каждым словом динамитеросов. Мы подошли к палатке, где высился большой, сколоченный из неструганных досок крест с двумя перекладинами. У входа стоял часовой. «Спит?» — спросила рыжая Хельга. Часовой отрицательно мотнул головой. Хельга вошла первая. Дук и я последовали за ней. Первое, что я ощутил в полумраке, закрытой со всех сторон палатки, был тяжелый запах лекарств. А первое, что бросилось мне в глаза — складной столик, заставленный пузырьками, коробками, шприцами. Слева стояла походная койка, напротив — портативный телевизор, два радиофона, миниатюрный передатчик. Эль-капитан сидел в инвалидной коляске, ноги у него были укутаны пледом. На нем был черный свитер с крестом на груди — Вышивка в точности повторяла крест над палаткой. Знакомая по старым фотографиям худое с тонкими чертами лицо вдохновенного мечтателя и фанатика.